Когда Норика узнала о гибели сестры и её мужа, она ехала на похороны с твёрдым намерением взять Сатору к себе. Хотя ещё была не замужем. Она так и не успела отдать долг сестре. Значит, по крайней мере, должна позаботиться о Сатору. Сатору – это самое дорогое для сестры. Родственники со стороны мужа чисто формально приняли участие в похоронах и отбыли, даже не затронув вопроса, что будет с мальчиком. Для них Сатору был совершенно чужим, посторонним ребёнком. Те немногочисленные родственники, что ещё оставались со стороны сестры, тоже не выказали желание взять Сатору к себе. Когда Норика заявила, что станет опекуном племянника, некоторые выразили беспокойство. Мол, она не замужем, и ей не следует брать на себя такое бремя. Большинство предлагало отдать Сатору в приют. Сатору – это ребёнок её сестры и зятя. Если бы у мальчика совсем не было родственников, это одно дело. Однако, поскольку у неё, родной тёте, имелись достаточные финансовые ресурсы, Норика пренебрегла бы своими прямыми обязанностями, если бы с ребенка в приют. Поэтому, невзирая на всеобщее сопротивление, она настояла на своем решении. Когда прошли похороны и все вопросы с наследством были уважены, Норика сообщила Сатору, что она будет его опекуном. «Тебе никто не говорил об этом, но когда-нибудь ты все равно узнаешь правду. Поэтому я сама расскажу тебе. Сатору, твои родители не родные тебе, вас не связывают узы крови», – пояснила она. Всё равно когда-то он узнает. Поэтому лучше сказать сейчас. «Реальность – это реальность», – так считала Норика. Но увидев лицо Сатору, тотчас же поняла, что совершила большую ошибку. Сатору побледнел. Его лицо исказилось, глаза сделались пустые. Точно такие же глаза у него были сразу после смерти родителей. Он приблизился к стоявшему в местном муниципальном центре гробам с таким выражением, словно потерял всё, что у него было в этом мире. И даже такому прямолинейному и бестактному человеку, как Норика, мгновенно стало понятно, что вот сейчас, по её вине, Сатору ещё раз за одно мгновение потерял всё, что у него было в этой жизни. Когда на панихиду пришёл его школьный друг, Сатору расплакался в первый раз за всё это время. Со временем выражение глаз у него изменилось и стало таким же, как прежде. Осознание того, что она совершила нечто непоправимое, обожгло Норику как огнём. «А кто мои настоящие родители?» «Твои настоящие родители – это моя сестра и мой зять. А ты сейчас говоришь о тех, кто тебя родил». Сатуро не имел в виду ничего обидного. Однако Норико сурово отчитала его. В груди жгло, и она была не в состоянии контролировать себя. «Твои настоящие папа и мама – это моя сестра и её муж. А те, кто произвёл тебя на свет, они просто дали тебе жизнь. Они были совершенно безответственными и собирались убить тебя сразу после рождения». Это было первое большое дело, которое нолика вела как судья обвиняемыми были совершенные юнцы то что они натворили классифицировалось не как оставление несовершеннолетнего в опасности а как преступное намерение избавиться от ребенка причем настолько жестокое что его можно было трактовать как попытку преднамеренного убийства эти горе родители морили ребенка голодом до тех пор пока он совершенно не обессилел и даже не мог кричать затем положили его в черный полиэтиленовый пакет и отнесли в мусорный ящик как раз в тот день когда за мусором должна была приехать машина. Соседка увидела, что черный пакет подозрительно шевелится, и открыла его. Она окрикнула удалявшуюся парочку. Они ударили ее и навесили на себя еще одну статью. После суда их отправили в тюрьму. Но было непонятно, куда девать Сатору. Все родственники от ребенка отказались. Оставался единственный выход отправить его в приют для новорожденных младенцев. Это было какое-то бесконечное, безысходное дело. Норика смогла добиться вынесения сурового приговора юнцам, Совершившим это жуткое злодеяние, но ничего не смогла сделать для облегчения участи невинного дитя. Именно сестра помогла Норико справиться с этим испытанием. Дело было очень громкое, и она следила за событиями с самого начала. Прежде чем жениться, люди должны проходить проверку и получать разрешение. Возмущалась Норико: "Если бы все родители были такими, как ты, сестрица, и твой муж, то такие преступления были бы немыслимы". Произнеся эту фразу, Норико вдруг почувствовала, как по спине у нее... Поползли в струйки холодного пота. После свадьбы сестры выяснилось, что то бесплодно. Родня мужа была вне себя от досады. На с их стороны бульно ранили сестру. И в итоге муж отдалился от своей семьи, что, в общем, не принесло успокоения и не облегчило страданий. Вскоре после этого сестра объявила Нолика, что они с мужем хотят усыновить малыша. Это произошло как раз перед самой отправкой Сатору в приют. «Ты сказала, что из нас получатся хорошие родители. Вот мы и решились» со смехом сказала сестра мы уже давно подумали о том чтобы взять приемного ребенка ты только немного ускорила процесс и уж если брать кого-то пусть он хотя бы будет связан с тобой ведь это ты его дело норика не нашлась что ответить но ведь семья твоего мужа молчать не будет он то что говорит по этому поводу осторожно спросила норика если муж не позволит они не полезут он тоже сказал что раз уж все так получилось то хорошо что ребенок будет вроде как от тебя Сестра сухо рассмеялась. «Родственники так бесконечно мучают вопросами. Почему у нас нет детей? Поэтому, как захотим, так и сделаем. Родители по крови только дали тебе жизнь, Сатору, а твоими истинными отцом и матерью стали моя сестра с мужем. Поэтому я считаю своим долгом забрать тебя к себе». И ещё раз повторила Норика. «Сатору, не нужно ни о чем беспокоиться». Норика попыталась яснее выразить свою мысль, чтобы успокоить Сатору. Однако от этого вылетевшее у неё слово «долг» стало ещё жёстче и казённей. Сто раз правы её родственники, которые постоянно твердили, что Норика следует думать, прежде чем говорить. из Сатору она всё сделала неправильно. С самого начала. Она рассказала ему то, что никогда не должна была говорить. А «Вот поэтому ты и не можешь выйти замуж», подытожили родственники. И тут они тоже были совершенно правы. Когда Норика взяла к себе Сатору, у неё вообще-то был кавалер, но после этого они расстались. Её ухажёр был обижен тем, Что она не посоветовала с ним. В ответ на его упреки Норика отрезала, что Сатору это ее племянник. А раз так, никакой необходимости советоваться нет. В этот момент лицо Кавалера сделало с чужим и непроницаемым, и Норика поняла, что это конец отношениям. Видимо, и на сей раз она проявила чудовищную бестактность. Для Норика всегда было проще иметь дело с законами, нежели пытаться постичь движение души собеседника. Взять хотя бы Кота Сатору, которого она отдала дальнему родственнику настолько дальнему, что Норика даже не воспринимала его как родственника. Однако при расставании этот человек, вздырошел Сатору волосы, и сказал: "Не беспокойся, у нас в семье все любят кошек, и мы будем очень заботиться о твоём коте". Сатору посмотрел на него сияющими глазами и кивнул. Ни разу со дня трагедии он не смотрел на Норика такими глазами. Время от времени Сатору даже присылали фотографии кота, но потом письма стали приходить всё реже и реже. Тем не менее, На новогодней открытке непременно была напечатана фотография Хати и короткая предписка гласила «Хатти чувствует себя отлично». Эти люди даже сочли необходимым уведомить Сатору, что Хати попал под машину, и очень тепло приняли Сатору, когда тот приехал навестить могилу кота. Возможно, Сатору было бы намного лучше с той семьёй. Даже сейчас эта мысль посещала Норика. Все прочие родственники всячески пытались увильнуть от воспитания чужого крови ребёнка. А эти сразу сказали «Мы бы с радостью». Только деньгами у нас туговато. У них и так было четверо своих. По нынешним временам это много. Поймите нас, все опирается в деньги. Смущенно улыбнулись они. Возможно, они взяли бы Сатору, если бы Норико посылала им деньги. Но она забрала Сатору к себе. А может быть, это был чистый вода эгоизм? И Норико просто не желала отдавать то единственное, что осталось у нее от сестры. Она очень долго размышляла о той истории. В итоге Норико разрыдалась. «Сатору! «Мне иногда кажется, что тебе было бы лучше у родни из Кокуры». «Почему?» – удивлённо моргнул Сатору. «Дядя хороший человек, но я рад, что это ты взяла меня к себе, тётя Норика». «Почему?» – теперь уже удивилась Норика. «Потому что ты мамина младшая сестра, и только ты могла рассказать мне столько о папе и маме». «Да, но я рассказала тебе ту историю. Ужасно. Сразу после их гибели я...» «Признаюсь, это было больно слушать. Не дал закончить ей Сатору». Но именно благодаря тебе я так рано понял, как мне повезло в жизни». Норика озадаченно уставилась на него, Сатору рассмеялся. «Хе, пока ты не рассказала мне это, я даже подумать не мог, что они не родные мне, ни на секунду, Они не надо есть мной, как над собственным малышом. Мои настоящие родители избавились от меня, не захотели. Но мама и папа подарили мне такую любовь, что... Нет, не могу выразить это словами. Такого просто не бывает». «Я настоящий счастливчик. Говорю же тебе». Последнюю фразу Сатора повторил несколько раз, глядя на меня с улыбкой. Лицо его при этом буквально светилось. Ну, я-то хорошо его понимал. Я и сам готов был прыгать от счастья, когда Сатору взял меня с улицы, и я стал его котом. Его собственным котом. Все бродячие коты тоже были кем-то когда-то брошены, ясное дело. Сатору спас меня от гибели, когда машина перебила мне лапу. Можно назвать это чудом. А вот что-что взял меня в дом. Точно, я самый счастливый кот на свете. Даже если Сатору Дурхас хочет жить со мной, это ничего не изменит. Ровным счетом ничего. Потому что у меня есть те пять лет, что мы прожили вместе, когда я носил имя Нана. Без Сатору я не узнал бы, что такое счастье. Даже если Сатору умрет раньше меня, это лучше, чем совсем не встретиться с ним. Я всегда, до конца своих дней, буду помнить пять лет рядом с Сатору. И всегда буду носить имя Нана хотя оно, скажу откровенно, не очень-то подходит до мужественного кота. Я буду помнить город, где вырос Саторо, и поля, где шелестят зелёные колосья, и грозно ревущее море, и фунзи, нависающий тёмной громадой, и старомодный, похожий на ящик-телевизор, на котором так приятно лежать, и милую пожилую кошечку Момо, и дерзкого псата Ромару, полосатого, словно тигр, и огромный белый паром, набивающий брюхо машинами, и виляющий хвостом собак в каюте для животных. И эту вредную кошку-шаншилу, пошивавшую мне гладлак. Бескрайние просторы Хоккайдо, лиловые цветы, буйно растущие на обочине дороги. Безбрежную равнину колышущегося Сусуки, похожую на волнующееся море, лошадей щеплющих траву. Алые гроздья рябины, и все оттенки красного. Их показал мне Сатору. Свечи тонких белых берез, кладбище открытое всем ветрам, букет разноцветных, как радуга, цветов на могиле. белое затоление с рисунком в форме сердечка, и огромную, двойную радугу, выраставшую из земли, словно арка. И Коска, и Юсемина, и Стикака. Я буду помнить их всех, а больше прочих Нолика, которая вырастила Сатору. Благодаря ей пересеклись наши пути. Я буду помнить всех, кто был рядом с Сатору. Разве может быть счастье огромнее? У меня была такая работа, что приходилось переезжать с места на место. Я испортила тебе детство. «Как только ты заводил друзей, я разлучал тебя с ними». Зато появлялись другие, там, куда мы переезжали. Да, мне было грозно обращаться с Коски, На в средней школе я познакомился с Сесимино, а в старших классах сдружился с Суги и Тикака. Когда я привозил к ним Нана, поначалу всё как-то не клеилось, но потом каждый из них соглашался взять его к себе. Столько людей захотели принять моего обожаемого кота. «Потрясающе!» Сатор сжал ладонь Норико обеими руками. Но никто из них не понравился моему Надо, И тогда его приняла ты, тётушка. Норика сидела, опустив глаза. И потом. Ведь это ты нашла мне маму и папу. А потом и сама взяла меня к себе. И мы до сих пор вспоминаем о них. Ну разве не счастливчик? А потому, Норика, не нужно плакать. Лучше улыбайся до самого конца. Так мне будет легче. Сатору стал часто подолгу задерживаться в больнице. Вернусь через несколько дней. Сатору гладит меня по голове, подхватывает сумки и уходят. Периоды его пребывания в больнице становились длиннее и длиннее. Скажет «Вернусь не через три-четыре, а явится через неделю». Скажет «Вернусь через неделю, а придёт через полторы». Одежда, в которой он приехал из Токио, стала ему велика. Всё его на нём мешком. Брюки в талии стали настолько свободны, что под ремень можно было засунуть два кулака. Теперь даже дома он ходил в шерстяной шапке. Непонятно почему, но худело не только его тело. Волосы Саторо тоже теряли объём, стончались. И однажды я увидел его совершенно лысым, точнее, бритым наголо. Я подумал, что его облили в больнице, но нет. Похоже, он сам вдруг решил пойти в парикмахерскую и облить себе голову. Однажды, собираясь в больницу, он положил в сумку фотографию, которая всегда стояла у него в изголовье. На фотографии были мы, я и Саторо. Снимок, сделанный во время одного из наших путешествий. Сатору всегда, ещё с Токио, стоял его у кровати. И тут меня словно током ударило. Я поскрёб когтями по переноске, стоявший в углу комнаты, и мяукнул. «Эй, хозяин, может и меня захватишь?» Сатору защелкнул застёжку на саквояже с вещами и со смущенной улыбкой посмотрел на меня. Эге, Нана, -на, ты никак со мной собрался, а?» Он открыл переноску, и как только я влетел в неё, тут же захлопнул дверцу. Я вдруг повернул переноску дверцы к стене. «Эй, как же я теперь выберу наружу, Хозяин, что за дурацкие шуточки?» «Нана, ты же разумный кот. Будь хорошим мальчиком, ладно?» «Мяу!» Я яростно царапал стенки переноски, пытаясь выдраться. «Сатору, что за бред ты несешь?» Сатору подхватился к и встал. Открыл дверь. «Он уходит! Без меня! Стой! Стой ты куда! Подожди!» Я бился о стенки переноски, драл ее когтями и выл. Шерсть у меня стояла дыбом. Ты же можешь вести себя хорошо. Вести себя хорошо? Что за собачья? Я не разрешаю тебе уходить без меня, слышишь? Веди себя хорошо, дурачок. Дурачок? Кто из нас еще дурачок? Вернись. Сию же минуту вернись. Возьми меня с собой. Я не хочу расставаться с тобой так. Я люблю тебя, мой глупый кот. Я тоже люблю тебя, дуралей чертов. Сатору саданул дверью, сонно встряхивая себя мои вопли. И ушел. Вернись, вернись. «Вернись! Я твой кот! До последнего вздоха!» Я орал, что было мочи, но дверь оставалась закрытой. Я орал, выл, рыдал до тех пор, пока не сорвал себе голос. Не знаю, сколько времени прошло. Когда в комнате стало совсем темно, дверь тихонько отворилась. Норика. Она отодвинула переноску от стенки и открыла дверцу. «О, если бы это вернулся Сатору, я бы пулей вылетел наружу». Но я угрюмо забился в угол. В переноску безло просунулась тонкая рука нори когда торнулась до моей головы почесала за ухом легонько пощекотала шею зубы были в опасной близости но я больше не чувствовал в ней этого оскорбительного страха что я могу укусить для человека почти не имевшего дела с кошками и она держалась очень недорно сатору просила тебе позаботиться ведь ты его любимый кот это ясно и так я знал что сатору обожает меня я тебе поесть принесла и куриной грудки покрошила. Сатору просил побаловать тебя сегодня. «Если Сатору думает, что за это я спущу ему, то как он безобразно со мной поступил, он сильно ошибается. Он меня бросил!» у Сатору маленькая, но отдельная, очень уютная, совсем не похожа на больницу. И сёстры все такие добрые. Сатору сказал, что он хочет провести последние дни в покое. Ему посоветовали эту больницу. Но река погладила меня, и голос у неё задрожал. «Сатору просил передать тебе...» «Чтобы ты не беспокоился, Нана!» «Не беспокоился? Но ведь там нет меня!» А ему «Ох, как худо!» Он как вошёл в палату, первым делом достал фотографию. «Ну, где вы с ним вдвоём?» И поставил у изголовья. «Совсем как дома? Всё хорошо!» Так он сказал. «Чушь! Что лучше? Какая-то фотография? Или настоящий живой кот?» «Ответ очевиден! Тёплый кот с бархатной шёрсткой!» вот чтобы я был с ним рядом! Ясно, как день!» Я легонько резнул руку Норика. Поначалу ей это не нравилось. Она говорила, что у меня язык, как наш, так. Ладно, Норика плачет. Значит, отложим обед на потом. Говорит, и куриной грудки нарезала? Раз уж она так старалась, не буду её обижать. Поем. Заедим проблемы куриной грудкой.